— быстро говорил Карлин. И я надеялся, сперва неотчетливо и смутно, потом до отчаяния надеялся, что чьи-нибудь пальцы соскользнут, или протрется веревка, или сломается механизм. И эта чертова штуковина разобьется, разлетится на тысячи осколков. Факты. — перебил его Спенглер. — Только факты. Попробуем обойтись без дешевых новелл, без страшных сказок и всей этой бури эмоций. Первое. Джон Д. Ивер, английский мастер нормандского происхождения, изготавлявший зеркала в Елизаветинскую эпоху.